Глава 5 Дорога до Академии искусств. Через три дня Елена Соколова в гордом одиночестве отправилась в путь. Дуплин и Бульби махали мне с крылечка вслед тем, что у них росло вместо рук. Точнее, Дуплин махал, а Бульби просто мигал поддерживающий глазами. Они были уверены, что я не сбегу. Мало того, я тоже была уверена в том же. А все почему? Потому что разорвать контракт и отправить меня обратно а по факту просто расщепить можно было из любой точки их мира. Достаточно лишь поставить соответствующие печать на подписанный мною договор. Так что я, словно послушная овца, сама бежала на заклание. На кону в этот раз была моя жизнь. Меня усадили в самый обыкновенный экипаж. Извозчик, напоминающий большую толстую жабу, надул кожаный капюшон на шее и довольно бесцеремонно заметил. «Проспишь, девка, свою остановку?» «Я тебя будить не буду». От неожиданности я отпрыгнула и выторщила глаза на весьма колоритного мужчину. «Чего смотришь?» Подозрительно осведомился жаб, нервно надувая и сдувая свой капюшон. «Туда-сюда, туда-обратно». В спину толкнул дуплин, который ради этого дела даже подошел ближе. «Простите, сэр, ведьма не местная, манерам не обучена». Я возмущенно заморгала, но все же постаралась отвести взгляд. «Да, мне сказали, что тут живут существа самых разных рас со всех миров, и у них может быть довольно непривычная для человека внешность. Но! Но увидеть вместо извозчика жабу размером со стандартного мужчину все же было довольно дико. Если заснет, то придется доплачивать», — пригрозил он, ткнув в мою сторону кнутом. «Конечно, конечно!» — покивала я. «Все равно денег не было». Так что угроза как-то не впечатлила. «Вы мне только скажите, как в центр столицы приедем, и я сразу и проснусь». Жаб крякнул от моей наглости. Но, так как я уже скрылась внутри экипажа, не стал продолжать занимательную дискуссию. Я же, помахав рукой своим конвоиром, откинулась на спинку сиденья, отправившись в новую жизнь. Путь мой лежал через половину королевства, так что в дороге мне было чем заняться. Я глазела на местных жителей, достопримечательности, пробовала довольно странную стрипню в том трактире, который выбрал по пути извозчик. Благо, пару медиков на обед и ужин мне жадный Дуплин все же выделил. Потом опять глазела на местных жителей, которые, по счастью, были в большинстве своем все же люди. Не могу сказать, что я прямо плохо отношусь к другим расам. Скорее, меня немного пугала их разнообразная и необычная внешность а также тот факт, что невозможно угадать, насколько безопасный субъект перед тобой. Совсем другие эмоции вызывала архитектура. Когда я узнала у своих временных учителей, что нахожусь в магическом королевстве, то ожидала чего-нибудь волшебного или средневекового. Но если второе хоть как-то себя оправдывало, здесь действительно не было ни многоэтажек, ни автомобилей, ни электричества то насчет магии я довольно сильно промахнулась. Не было ее, а если и была, то где-то у элитной прослойки населения, которая могла себе позволить артефакты или услуги тех же ведьм. В остальном это была обычная жизнь обычных средневековых городков, довольно небольших, потому как за день мы успели их три штуки проехать. Жаб, который оказался довольно противной личностью, даже попытался подселить ко мне еще пару пассажиров. Но тут уж я возмутилась. Дуплин ясно дал понять, что арендует мне транспорт, оплачивая его полную цену прямо до столичной Академии магических искусств. И вот, спустя восемь часов, за которые моя пятая точка превратилась на этих совсем не гладких дорогах в хорошую отбивную, экипаж замедлился, а потом и вовсе остановился. Так как последние часа два в окно смотреть не хотелось, то я просто лежала вдоль лавки, кое-как устроившись на своих многочисленных юбках. Да, меня приодели как приличную даму этого мира, так что любимые джинсы лежали в чемодане, а я была похожа на торт со взбитыми сливками, до того много торчало вдоль бордового подола белых рюшей. Остановку же я прокомментировала лишь тем, что открыла глаза и уставилась в деревянный потолок. Опять наверняка жаб остановился с приятелем поболтать. У него в знакомых половина жителей столицы. Мы только и делали, что тормозили, а потом снова ехали. Но нет, в этот раз все было иначе. «Приехали, ведьма!» — довольно бесцеремонно распахнул дверь извозчик. Я лишь глаза на него скосила. В желудке мутила так, что я уже и не знала, радоваться концу путешествия или нет. Вдруг, как только я вылезу, мой организм не выдержит и случится конфуз. Вылезай, некогда мне, грубо поторопил он. Со страдальческим видом я сползла с насиженного места и начала собираться, очень стараясь не делать резких движений. Невдалеке послышался приближающийся звук шагов, все ближе. Ближе. Потом последовал звук отдышки. Словно ее обладатель упер руки в колени и изо всех сил восстанавливал дыхание. Ну а потом... А где? Где госпожа ведьма? Говоривший явно был взволнован. Окончание проглатывал, тараторил, но от его слов захотелось выпрямиться во весь рост и плечи распрямить. Госпожа ведьма! Слышали, как звучит? И тут незнакомец показался в зоне видимости и узрел мою монументальную позу, все еще внутри экипажа. «О, наконец-то! Вы тут! Мы вас очень ждали!» Мужчина суетливо отпихнул замешкавшегося жаба и подал мне руку, помогая спуститься на землю перед величественным зданием, освещенным светом фонарей. И я покрутила головой, отмечая, что будущее место работы явно отличается наличием финансов в управлении. Идеально ровные кустики на площади перед входом, аккуратные дорожки, выложенные тротуарной резной плиткой. Само здание было длинным и архитектурно сложным. Множество колонн, балконов, лепнины, даже статуй. Оно извивалось, то выдвигаясь вперед, то уходя чуть назад, и тянулось в длину не менее чем на 500 метров. Дворец в общем, а не дом. Новый сопровождающий тем временем получил мой багаж, и не успела я даже пикнуть, как он заплатил извозчику за проезд. Второй раз, ведь до этого и Дуплин давал ему денег. Жаб-не-будь-дураком, тут же сунул звякнувшие монеты в карман, вскочил на козлы, стеганул лошадей, радостно надувая капюшон на шее, и был таков. Нет, подождите! Запоздала очнулась я, кидаясь следом, но только пыль из-под колес успела глотнуть так как кушлого извозчика и вслед простыл. И я растерянно обернулась к мужчине. Ему? Ему уже заплатили. «Ох, негодник!» — усмехнулся тот. «Ну ничего, ведьмам дорожку переходить себе дороже. Пожалеет еще, так что не переживайте, госпожа». Он галантно взял мою ладонь двумя руками и церемонно поцеловал. «Самое главное, что вы уже тут. Мы очень вас ждали. А вы...» «Зовите меня фриц!» Он расправил круглые плечи и выдвинул вперед внушительное пузо. Но все равно при этом еле-еле доходил мне до плеча. Так что, как бы ни старалась осмотреть в глаза мужчине, взгляд все равно нет-нет, да выезжал на плешивую рыжую макушку. «Я заведующий хозяйственной частью. По факту мы с вами будем работать в непосредственной близости, мадмуазель, чему я не сказано рад». «Да-да, я тоже» пробормотала, нервно улыбаясь и переступая с ноги на ногу. Надеюсь, здесь не нужно будет так перед каждым встречным расшаркиваться. У меня навыка подобного никогда не водилось. А сейчас тем более. Может, мы уже пойдем? Я немного устала, да и хотелось бы посмотреть на объем предстоящей работы. Точнее, убедиться, что эта работа мне не по зубам. Потому как величественность здания в данной конкретной ситуации меня не восхищала, а пугала. Чего это им ведьма понадобилась? Не дай бог полы мыть. А у меня этих самых сил с бытовой магией, как не было при попадании, так и не появилось, сколько бы Дуплин надо мной не бился. В конце концов он плюнул и сказал, что я еду туда, где подобные таланты развиваются. Вот пусть и учат. На вопрос, а точно ли эти самые силы у меня есть, он лишь глаза закатил и уведомил, что мир про профессионалы и нашли идеальный вариант под запрос работодателя, то есть меня. Так что не стоит задавать ему глупые вопросы. Пришлось смириться с подобным положением дел и довериться судьбе. И вот теперь-то я и боялась, что зря не настояла на том, чтобы пробудить силы заранее. И если во мне не найдут ту самую пресловутую магию, боюсь, я буду ручками эту махину отмывать, а мне никак нельзя». Мне нужно лишь увидеть договор, показать его хорошему юристу и найти лазейку для того, чтобы с него спрыгнуть. А так как хорошие юристы в этом мире, собственно, как и в любом другом, стоят не менее хороших денег, то один месяц, скорее всего, все же придется поработать с Золушкой. Но потом... Конечно, конечно! Засуетился фриц, подхватывая мой чемодан за ручку и подавая мне локоть. И его совсем не смущало, что для того, чтобы воспользоваться его любезным предложением, мне придется согнуться в три погибели. Но чтобы не обижать нового коллегу, я все же уцепилась за протянутую руку и постаралась с вежливой улыбкой внимать всему, что он вещал о славной истории этого места. «Боюсь, правда, что запомнила я мало» потому как поздний ужин просился наружу, а голова больше всего на свете мечтала оказаться на подушке. Но я стоически кивала во время пауз и даже выдавала стандартные звуки вроде «Уго», «Хм», «О» и «Да что вы говорите?». Мы прошли через боковую дверь, точнее, одну из множества боковых дверей. Это была менее красивой, чем другие. Самой обыкновенной, нерезной металлической а не козистой деревянной ручкой. Вот, боюсь, по ручке мне и придется ее в будущем вычислять, потому что при таком огромном количестве я даже по счету эти двери различить не смогу. Слишком их было много на протяжении стены здания. Впрочем, как и открытых проходов. А какая общая площадь академии? Поинтересовалась у сопровождающего. Без малого четыре поля, гордо проговорил он. И это только здание. А еще есть сад, огород, лес, несколько открытых театров и площадок для артистов. Вы не представляете, как мы вас ждали. Никто, кроме вас, не справится с такой работой. У нас была ведьма на балансе, ну, старенькая. Боюсь, после увеличения в прошлом году левого крыла она немного спятила. И три месяца назад скончалась бедняжка. Даже завещание оставила весьма странное с требованием найти Такую же ведьму. Пришлось потрудиться. Вас где только не искали. Но теперь будет все в порядке. А ведь мы за это время с ног сбились, пытаясь хоть как-то поддерживать здесь все в чистоте и порядке. «Ага», — проговорила я, старательно стараясь не таращиться в ужасе наговорившего. «Валить отсюда надо. Валите быстрее. Изверги старушку убили, а я еще молодая. Я жить хочу». «Ну что ж, надо так надо, только боюсь, вы зря меня так превозносите. Я весьма необученная ведьма». «О, не переживайте, наш ректор — зверь, а не человек, и еще ни один работник не ушел от нее без результата». «Радость-то какая!» С моего лица можно было слепок делать и выставлять в музее ужасов, но я постаралась улыбнуться. «Завтра же свалю отсюда, пусть расщепляют в самом деле». Я вроде пожила достаточно, работа, опять же, хорошая была. А провести остаток жизни техничкой в огромном дворце без права разогнуть спину – не жизнь моей мечты. Если мне не суждено работать по специальности, то какая разница, где будет мой прах? Горевать-то все равно некому. К счастью, надо мной все же сжалились и после плутания по многочисленным коридорам привели в аккуратную милую комнатку в самом конце коридора. Вне себя от радости я просто закрыла дверь перед рассыпающимся в пожеланиях хорошего сна за вхозом и, скинув шляпку и ботинки, рухнула на розовое покрывало лицом вниз.